Надо понять, что книги писались не для того, чтобы мой сын, моя дочь, молодежь их комментировали, но для того, чтобы, если душа лежит, они их читали. Наши знания, школьная успеваемость, карьера, положение в обществе — это одно. Наша личная жизнь читателя и общая культура — совсем другое. Увеличивать число бакалавров, лиценциатов, дипломированных специалистов — Дело хорошее, кто спорит, общество в них нуждается. Но насколько насущнее распахнуть для всех страницы всех книг? С начала и до конца учебы школьникам и лицеистам вменяют в долг анализ и комментарий. И этот долг запугивает их до того, что большинство отказываются от книг. К тому же сейчас, в конце 20 века, комментирование вообще вошло в такую силу, что часто и сам предмет обсуждения теряется из виду. Этот отупляющий бубнёж называется у нас словом, потерявшим всякое значение – информация. Рассказывать подросткам о том или ином произведении и заставлять их о нём говорить, возможно, очень полезно. Но это не главное. Главное – произведение. Книга в их руках. И первое их право в деле чтения – право молчать. В первые же дни учебного года я, случается, прошу своих учеников описать мне библиотеку. Не публичную библиотеку, а свою, домашнюю. Полку, куда ставят свои книги. И они описывают стену. Крепостную стену знаний, выстроенную по всем правилам, абсолютно непробиваемую, от которой все только отскакивает. «А читатель? Опишите мне читателя. Настоящего?» Ну да, если угодно, хотя я не очень понимаю, что вы подразумеваете под настоящим читателем. Самые почтительные описывают бога-отца собственной персоны, что-то вроде допотопного пустынника, весь век восседающего на горе книг, из которых он высасывал смысл, пока не постиг все, что только возможно, обо всем на свете. Другие набрасывают портреты аутиста, настолько поглощенного книгами, что в жизни он набивает шишки о каждый угол. Третий характеризует настоящего читателя от противного, перечисляя все, чем он не является. Он не спортивный, не живой, не прикольный, не интересуется ни жратвой, ни прикидами, ни тачками, ни телеком, ни музыкой, ни тусовкой. И, наконец, находятся стратеги, которые ваяют учителю академическую статую читателя, сознающего, сколь многое можно почерпнуть из книг для расширения своих познаний и выработки жизненной позиции. Некоторые используют смесь этих красок, Но ни один, ни один из них не описывает себя или кого-нибудь из своей семьи, ни одного из бесчисленных читателей, которых видит каждый день в метро. А когда я прошу их описать книгу, класс замирает, видя перед собой не иначе, как НЛО, таинственный объект, практически не поддающийся описанию ввиду пугающей простоты его формы и бесконечной множественности функций, Некое инородное тело, таящее в себе все возможности и все опасности, священный объект, благоговейно почитаемый, который в соответствии с ритуалом выдружается на полке безупречных библиотек, где ему поклоняется некая секта посвященных с загадочными взорами. Святой Грааль. Что ж, ладно, попробуем немножко расшатать этот культ книги, который мы же вбили им в голову, а пишем реалистично, как мы обращаемся с нашими книгами. Мы. Те, кто любит читать. Немного найдется предметов, пробуждающих такие собственнические чувства, как книга. Попав к нам в руки, книги становятся нашими рабами, рабами, поскольку они живые, но рабами которых никому не придет в голову освобождать, поскольку они бумажные. Соответственно, и обращаются с ними хуже некуда издержки слишком горячей любви или неудержимой злости. Вот возьму да загну страницу. Ох, какая-то всякий разболь видеть загнутую страницу. Но надо же мне знать, где я читаю. И кофейные круги от чашки на обложке, и оттиски бутербродов, и масляные прозрачно-солнечные пятна, и еще отпечатки пальцев на каждой странице. Я уминаю табак в трубке, когда курю за чтением. Томик плеяды жалко сохнет на батарее после того, как упал к тебе в ванну. К тебе в ванну, дорогая, а свифт, между прочим, мой. И поля, исчерканные комментариями, слава богу, неразборчивыми, и абзацы, обведенные флуоресцентным маркером. А вон так книжка навсегда изувечена, провалявшись целую неделю раскрытой кверху корешком. Зато другую для сохранности изуродовали безобразной суперобложкой из прозрачного пластика с радужным отливом. А кровать, заваленная книгами, раскинувшими крылья, как мертвые птицы... О грудов и лиантов, брошенных на чердаке на милость плесени. А бедные детские книжки, которые никто больше не читает, сосланные в загородный дом, куда никто больше не ездит. И те, другие, на набережных, выставленные на распродажу перекупщиками-работорговцами. Чего только не приходится терпеть от нас книгам. Но ранит нас только чужое варварство по отношению к ним. Не так давно я видел, своими глазами видел, как одна читательница вышвырнула толстенный роман в окно несущегося на большой скорости автомобиля за то, что купила его за такие деньги, поверив таким компетентным критикам, а он ее так разочаровал. А дед писателя Танина Биноквиста, тот вообще искурил Платона. Военнопленный где-то в Албании, табачная труха, еще оставшаяся на дне кармана, экземпляр Кратила, поди узнаю, откуда он там взялся, спичка и... Новый способ вести диалог с Сократом, Пфф, посредством дымовых сигналов. И другая жертва той же войны, еще более трагическая. Альберто Моравиа и Эльза Моранте были вынуждены скрываться несколько месяцев в какой-то пастушьей хижине. С собой у них оказались только Библия и братья Карамазовы. И вот чудовищная дилемма, какой из двух монументов использовать в качестве туалетной бумаги. Выбор есть выбор, он всегда жесток. Сердце у них обливалось кровью. Но они выбрали. Нет, какие бы осанны не провозглашались книгам, не родился еще человек, который помешал бы Пепе Карвалло, любимому герою-испанца Мануэля Васкиса Монтальбана, каждый вечер разжигать камелёк страницами своих любимых произведений. Такова цена любви, плата за близость. Как только та или иная книга дочитана нами, она уже наша. Дети так и говорят. «Это моя книга!» «Она неотъемлемая часть нашего я». Несомненно, по этой причине мы так неохотно возвращаем книги, которые нам дали почитать. Речь идет не о краже, нет-нет, мы не вора, как можно, а, скажем, о перемещении собственности, или, вернее, переходе в другое состояние. То, что было под чьим-то взглядом этого кого-то, превращается в моё, по мере того, как насыщает мой взгляд. И, право же, если я полюбил то, что прочел, мне довольно-таки трудно это вернуть». Я говорю сейчас только о том, как обращаемся с книгами мы, частные лица. Но профессионалы поступают не лучше. А обрежу-ка я страницы прямо в край полосы, чтобы моя карманная серия побыстрее окупилась. Текст бесполезь, чахлым от недостатка воздуха шрифтом. А раздую-ка я этот коротенький роман, как воздушный шар. Пусть читатель видит, что за свои деньги он имеет вещь. Текст, развалившийся на фразы, пришибленный таким засилием белизны. А наклею-ка я о спешить спешите видеть. чтобы и рассветка и огромный заголовок орали аж за сто метров «Читай меня! Читай меня!» И отгрохаю-ка я клубные экземпляры на толстой бумаге в твердом переплёте, хорошенько разбавленные иллюстрациями, и назову-ка я свое издание «Люкс» на том основании, что кожзаменитель переплета раззолочён в пух и прах. Продукт общества гиперпотребления – книга пестуется почти так же заботливо, как напичканные гормонами бройлеры, хоть и не так, как ядерная ракета. Кстати, сравнение с бройлерами, ускоренно выращенными на гормонах, не лишено оснований, если применить его к тем миллионам книжек по случаю, которые неделя и готовы, потому что в эту самую неделю королева сыграла в ящик или слетел президент. Так что с этой точки зрения книга не больше и не меньше, чем предмет потребления, столь же бренный, как и любой другой. Если книга не идет, она немедленно отправляется под нож и чаще всего умирает непрочитанной. А что касается того, как сам университет обходится с книгами, то интересно бы узнать, что думают об этом авторы. Вот что написала Флана Рио Коннор, когда узнала, как гоняют студентов по ее произведениям. «Если преподаватели взяли теперь за правило подходить к литературному произведению как к научно-исследовательской задаче, для которой хорош любой ответ, лишь бы он не был очевидным, боюсь, студенты никогда не откроют для себя удовольствие просто читать роман». 57. это к вопросу о книге перейдем к читателю потому что знать как мы читаем еще существеннее чем знать как мы обращаемся с книгами По части чтения мы читатели признаем за собой все права начиная с тех в которых отказываем юному поколению полагая что приобщаем его к чтению первое право не читать второе право перескакивать третье право не дочитывать, Четвёртое. Право перечитывать. Пятое. Право читать, что попало. Шестое. Право на баваризм. Седьмое. Право читать, где попало. Восьмое. Право читать вслух. Девятое. Право втыкаться. Десятое. Право молчать о прочитанном. Я произвольно остановился на цифре 10. Во-первых, потому что это круглое число, а еще потому, что это священное число небезызвестных заповедей. И приятно хоть раз употребить его для списка разрешений. Потому что если мы хотим, чтобы мой сын, чтобы моя дочь, чтобы молодежь читала, первым делом надо предоставить им все права, которыми мы сами пользуемся.